Энни проверяет свой телефон и обнаруживает пять пропущенных звонков от Брэда. Прослушивая голосовую почту, она слышит мамин, лихорадочный голос. Катастрофа стала главной темой разговора в деревне. Грейси вместе с Брэдом отчаянно ждут новостей. Энни настолько устала, настолько эмоционально выжата, настолько рада, что с шоном все в порядке что все предыдущие семейные происшествия кажутся полузабытым сном. Сейчас они точно не имеют значения. Она звонит матери, прежде чем поехать обратно в отель. «Сейчас с ним все хорошо», — говорит она и снова повторяет. «С ним все будет в порядке, но он был на волосок от смерти». «О, слава богу! Слава богу! Грейси!» — Брэда зовет внучку. «С Шоном все хорошо». «С ним все будет в порядке!» Потом Бреда обращается к Энни. «Ты останешься там или...» «Дэн останется на ночь, а я еду домой. Им сейчас нужно побыть вдвоем. «Ты зайдешь, Энни?» спрашивает Бреда. «Здесь только я и Грейси, и мне нужно поговорить с тобой». «Мама, я так устала». «Я знаю». Естественно, но тебе нужно поесть. Я приготовлю ужин. Знаю, ты злишься на меня, но нам правда нужно поговорить, солнышко. Я не задержу тебя надолго, обещаю. Просто, пожалуйста, приезжай. Мы тебя ждем. Послушай, любимая, говорит Брэда Грейси, когда кладет трубку. Я знаю, что тебе очень хочется увидеть Энни и расспросить ее о Шоне, и ты это сделаешь. Но мне очень нужно поговорить с ней кое о чем очень важном. Если мы не сделаем этого сейчас, то потом у нас может не получиться. Понимаешь? Так ты хочешь, чтобы я ушла? Не сразу, но да. «Не хочу врать тебе, Грейси. Мне правда нужно поговорить с Энни. И это очень-очень важно. У меня может не быть другого шанса объяснить ей всё как следует. Так что прости. Я бы хотела, чтобы ты посмотрела телевизор в моей спальне после ужина, а я поговорю с Энни наедине». «Ладно». Грейси задумывается. «Конечно». Я рада, что ты не выдумываешь всякое дерьмо. Грейси, я бы хотела, чтобы ты не использовала это слово, оно грубое. Не камильфо. Что значит не камильфо? Значит, оно недостойно тебя. Той прекрасной девушки, которой ты станешь однажды. И это американизм, который я знаю, постоянно употребляет в кино и повсюду но полезно развивать правильный словарный запас, чтобы ясно выражать свои мысли. «Например?» — спрашивает Грейси, склонив голову на бок. «Ну, можно было сказать, я рада, что ты говоришь мне правду. Ведь именно это я и делаю. Грейси, я бы предпочла вообще не обсуждать вещи, которые тебе рано слышать. Ты ведь еще очень мала, любимая. И хотя ты мудрая, сообразительная, и у тебя есть еще много качеств, которые мне хотелось бы иметь в твоем возрасте, у взрослых есть темы, которые можно обсуждать только наедине. И это одна из них. Ты будешь говорить о маме? Нет, не совсем. Хотя, может быть, о ней тоже. Я буду говорить о Бенне, о ее жизни о том, куда она идет и почему, и... Ее... Тут Брэда вздыхает. И о том, что наши с дедушкой поступки были неверными. Хотя сами мы думали, что правы, а теперь из-за них Энни может сделать неправильный выбор. Значит, ваш разговор может помочь ей сделать лучший выбор? Именно. Похоже, это будет полезный разговор. Не знаю, насколько, Грейси, дорогая, но он давно назрел. А я когда-нибудь говорила тебе, что каждый день благодарю Бога за то, что Он послал мне такого ангела, как ты? «Нет», — хихикой отвечает Грейси. «Но как ты сама говоришь, сейчас самое подходящее время, чтобы начать».